Любовь не умрет никогда. Франсис бросил последний взгляд на лицо человека, которого любил больше 60 лет. Наклонился, привычно поцеловал его в щеку. Потом отстранился, замер в нерешительности и снова склонился, чтобы поцеловать в губы. Впервые за несколько десятилетий. Сейчас это уже не повредит. Отстранившись вновь, он остановил на нем последний, Самый последний взгляд. После смерти лицо Питера выглядело точно так же, как и многие годы до нее. Может, немного бледнее. Потом он едва заметно кивнул. По щекам текли слезы. Незнакомцы, которые были с ним в комнате, тихо уложили тело в черный мешок и со всем уважением увезли прочь. Франсис с любовью взглянул на Эндрю и Дэвида. Потом отвернулся. «Хайклев!» «Я решил получить доступ к искусственному интеллекту Питера. Он сказал, тебя нужно будет предупредить». «Тишина». Франсис начал волноваться. «Он объяснил тебе?» «Тишина». «Мне нужно раскрыть тайну сияющих глаз». «Конечно, Франсис. Питер оставил тебе сообщение на этот случай». В голосе Хайклифа звучало глубокое уважение. «Вот оно». «Возвращайся к обелиску, где любовь не умрет никогда». «Где он, хвост?» «Боюсь, верховного чародея в сети нет, Авалон». Франсис поймал себя на том, что гадает, достаточно ли умна программа, управляющая псом, чтобы понять правду и воспользоваться эфемизмом, или тот и правда ничего не знает. «В таком случае отведи меня к пламени аналакса». «Конечно, но ты знаешь». Я могу сопроводить себя только до края поляны. Солнце еще не встали, поэтому я дам тебе факел. Карта изменилась. Изображение померкло. Неожиданно принц и его фамильяр оказались практически в полной темноте. В едва заметном свете, исходящем от той части неба, где должны встать солнце, можно было различить, что они на краю леса. У подножия высокого кургана, который мог бы показаться поросшим травой холмом, Не будь он настолько идеально симметричен. Я подожду тебя здесь. Костехвоста ярко освещала пламя факела, который неожиданно появился в правой руке Авалона. Франсис бросил на Фамильяра быстрый взгляд. Потом двинулся вверх по склону. Подъем был долгим, но его аватар мог легко добраться до вершины бегом. Делать этого он не стал. Часть Франсиса рвалась наверх. Но гораздо большая часть боялась того, что может там обнаружить. Или не обнаружить. Вершина Кургана была плоской. Поэтому разглядеть, что там, во время подъема не получилось бы. Франсис знал об этом и замедлил шаг. Потом в приступе решимости начал карабкаться наверх быстрее, преодолевая финальный отрезок. Небо на западе разгоралось все ярче. Франсис уже поднялся выше крон деревьев и теперь видел алое сияние на линии горизонта. А взглянув вперед, обнаружил, что может заглянуть за кромку плато на вершине. Именно отсюда Авалон впервые увидел Рейлона, погруженного в ночную медитацию на вершине обелиска, внутри пламени. «Именно здесь они навсегда влюбились друг в друга. И именно сюда, — повторял себе Франсис, — Питер попытается вернуться». Если это возвращение вообще возможно. Если кто-то вообще способен на такое. Ради него. Но внутри пламени, казалось, никого не было. Впрочем, небо за ним оставалось темным. Возможно, среди языков огня все же виднелся силуэт. Франсис бегом бросился к обелиску. Потом замер в растерянности почти на расстоянии вытянутой руки. Внутри пламени... Он различил тень Рейлана. Глаза закрыты. Силуэт прозрачен. Отпечаток. Воспоминания. Напоминание. Призрак. Франсис остановился на самом краю рва, окружавшего обелиск и делавшего пламя недосягаемым. Внизу была бездна, а прямо перед ним, на уровне глаз, призрак, который он любил. «Питер, ты здесь?» Вопрос повис в воздухе без ответа. «Ты здесь?» Он выкрикнул это так громко, что разбудил давно забытый, ни разу не использовавшийся алгоритм искусственного интеллекта. И где-то вдалеке вспорхнули светки двое испуганных лесных голубей. Но ответом была лишь тишина. Никакого движения. Неподвижен был и аватар Валона, и замерший, как на снимке, аватар Рейлона. Небо все ярче разгоралось коралловым цветом, оттесняя темноту. Программное обеспечение не могло знать, насколько неважен сейчас запущенный им процесс, и готовилось создать невероятно красивый рассвет. Франсис смутно ощущал этот диссонанс и с раздражением отшвырнул ставший ненужным факел, который слабо зашипел и погас в созданный компьютером утренней росе. Когда красно-оранжевые мазки рассветных лучей коснулись неба прямо над головой, Франсис вспомнил, как вскоре после их первой встречи Питер рассказывал про древнегреческого поэта Гомера, который всегда описывал восход солнца фразой «Встала из мрака молодая с перстами пурпурными эос» и расплакался. На земле солнце должно было вот-вот сесть. В салане одно из двух светил готовилось подняться. Но в обеих вселенных по лицу Франсиса текли слезы. «Прощай, мой милый!» «Какими будут ваши последние слова?» «Я люблю тебя, Питер». Он развернулся и медленно двинулся прочь. Потом бросился обратно к образу у обелиска и яростно воскликнул. «Ты двадцать лет обманывал смерть! Так почему решил не продолжать?» Вопль канул в бездну виртуальной реальности. «Я не хочу быть один!» В этот раз он не узнал, создал ли искусственный интеллект еще парочку лесных голубей, потому что первые лучи первого из двух солнц вспыхнули над линией горизонта. Не знал, что где-то в облаке запустилась написанная вручную булева функция «Исключающего или». Не знал, что фигура напротив него открыла глаза. По крайней мере, не знал, пока не услышал знакомый голос. Я уж думал, ты не попросишь? Франсис замер, одновременно неверяя и надеясь. Ты все еще здесь? Всегда. Я всегда твой. Это что, жестокая шутка или добрая шутка? Это правда ты? Рейлон скорчил знакомую гримасу. Думаю, да, но не уверен, что это так важно. Он неожиданно встал в полный рост на обелиске и, не замедляя движение, кувырком преодолел ров и приземлился прямо перед Авалоном. Поцеловал его, и оба взглянули друг на друга. «Погоди-ка», — нарушил атмосферу Франсис. «Почему ты сразу не ответил?» «Я решил, что потерял тебя». «Прости». Искусственный интеллект иногда все воспринимает буквально, и ему нужно было подтверждение твоей уверенности. Авалон на секунду расслабился. Потом на его лице снова отразилось подозрение. А почему рассвет сегодня как по расписанию? Красивейшее небо и первый луч строго в нужный момент. Искусственный интеллект учится быть романтичным. Подозреваю, он оттягивал бы момент восхода вечно. Или пока ты не принял бы наконец решение. Боже, это и правда ты! Кем бы ты ни был? Они образ смеялись и расслабились. Рейлон повел Авалону за собой к краю площадки. В последние несколько недель я исследовал наши возможности. Салание меняется, портал меняется. Конечно, им пользуется все больше и больше людей, но происходит кое-что куда более замечательное. Эволюционирует не только мои, но и каждый искусственный интеллект, к которому мы с тобой можем получить доступ через портал. Пойдем, я тебе покажу. Он потянулся к рукам Авалона. Сжал их. И в следующую секунду оба оказались на другой площадке. Высоко в горах, возле вершины. Франсис замер, любуясь невероятным видом. Перевел взгляд на спутника. Потом осмотрел собственные руки и ноги. Они с Питером были теперь одеты в костюмы, напоминающие узкие комбинезоны для Виара. Такой же носил старик, сидевший сейчас в торке. Однако эта версия выглядела гораздо более совершенной, более просторной, более похожей на наряд из 21 века. А у Питера изменилась стрижка. Теперь он меньше походил на Рейлона и больше на себя в 20 лет. «Что за черт?» «Добро пожаловать в наш новый мир!» Питер распахнул руки, приветствуя удивительный пейзаж. «Почему мы так одеты?» «Это костюм-хамелеон. Они сейчас выключены. Но я запрограммировал их адаптироваться под любую локацию. Тогда мы всегда сможем вписаться в окружение, куда бы ни отправились». «В каком смысле, куда бы ни отправились?» «Как в песне, помнишь? Перед тобой мир...» Чистого воображения. Только представь, стоит нам пройти через портал, как все, что мы видим, становится реальным. И мы свободны. Он широко улыбнулся, и утреннее солнце сверкнуло на его идеальных белых зубах. Потом серьезно взглянул на Франсиса. И в голосе прорезались интонации человека, который молит о пощаде. Мы можем жить, по-настоящему жить путешествовать туда, куда захотим, быть теми, кем или чем захотим. Он умолк, потом заговорил медленнее. И можем делать все это дольше, чем решали себе представить. Над их головами раздались голоса двух фениксов. Один из них, юный, только что вышел из пламени. Второй, старый, доживал свои дни. Пока пара шла к краю обрыва, Франсис не сводил глаз с потрясающих пейзажей. А на краю оба остановились, и рука об руку любовались почти невыносимо прекрасным инопланетным пейзажем, наблюдая, как из бирюзового океана поднимаются солнце-близнецы и все ярче разгорается невозможный красоты рассвет. Питер повернулся к Франсису. «Ты можешь присоединиться ко мне. Время еще есть. Знаю, ты всегда говорил, что это не для тебя». «Ну, пожалуйста, пожалуйста, подумай еще раз. Тебе могут подобрать нейрокомпьютерный интерфейс, самый лучший искусственный интеллект. Лучше моего. Ты все еще здоров, ты проживешь долго, и у программы будет время слиться с тобой. Она будет даже мощнее моей. Разве ты не понимаешь? Мы можем остаться вместе». Он положил руки на плечи Франсиса. «Всегда помни, один я ничто. Но что бы ни уготовило на мультивселенная, вместе мы непобедимы». Ответа не последовало, и на лице Питера начало проявляться отчаяние. «Я знаю, тебе никогда не нравилось предложение самому встать на путь превращения в киборга. Но сейчас я не выдержу, если потеряю тебя». Ты единственное, что дает мне цель. Где-то в облаке искусственный интеллект вложил в эти слова каждый грамм логики, каждую эмоцию, пережитую в любви, длившейся 61 год, каждый урок того, что значит быть человеком, каждый атом своей человечности. Пожалуйста, любимый, не оставляй меня. Какой смысл был обманывать смерть, если у меня не будет причин жить? Франсис долго всматривался в глубину глаз Питера версии 3.0. «Я уж думал, ты не попросишь».